Глава 20. Из подземелья Элен выбрался лишь 10 дней спустя, после того, как Марагас посчитал знания о подлинниках достаточными, а свою задачу соответственно выполненной. Но даже сейчас, проведя 2 дня на поверхности и как следует всё обмозгавав, перерождённый не мог сказать, что он стал намного лучше разбираться в происходящем. Всё опиралось в тот факт, что данные фантомам уроки, описывающими рождение, были упрощением от упрощения. Тем, что смертные могли понять хотя бы поверхностно, а упрощение, несмотря на кажущуюся простоту, это всегда ложь. Понятное и удобное, но едва ли имеющее с реальностью хоть что-то общее. На горизонте люди. Рида практически одновременно со своим носителем обнаружила внушительный караван, движущийся на плато куда-то в сторону Агардхи. Людей вокруг повозок и тягловых зверей собралось как бы не больше трех сотен. Цифра внушительная по любым меркам. Если мы хотим их обогнуть, то придется выйти к Западной реке. Просто пройдем на пролом. Им нет дела до нас, нам до них. А обнаружить они меня все равно не смогут. Самую малость самоуверенно заявил Эллен, прибавив скорости и скорректировав курс так, чтобы пройти за караваном, а не перед ним. За время, проведенное в пути к руинам и от них, перерожденный значительно улучшил свою способность к маскировке. И секретом прогресса выступила, как бы банально это ни было. Вынужденная практика. Эллен хотел жить долго и счастливо, а симбионты являлись на редкость глазастыми тварями. Малейшая ошибка, подкрепленная чередой досадных случайностей, и перерожденный уже не сможет сбежать. Тем временем не прошло и двадцати секунд, скорость Эллен развела отнюдь не малую, как на границе его восприятия показались едва ощущающиеся, но крайне многочисленные отголоски присутствия демонических зверей. Лишь мгновение потребовалось Элену для того, чтобы распознать в притаившихся в отварях довольно редких, но из-за этого ещё более опасных устых драйков, которые на первый взгляд не имели со своими могучими собратьями ничего общего. Эти стройные рептилии не отличались огромной силой, но при этом обладали близким к человеческому умом и впечатляющей скоростью. И словно этого было мало, пустые драйки получили в своё полное распоряжение пару уникальных черт, комбинация которых представляла огромную угрозу для любого застигнутого врасплох анимуса: шкуру, нивелирующую слабые воздействия анимы, и ослабляющую сильные, и особый орган, формирующий вокруг твари небольшую область пустоты. Именно последняя особенность отразилась в названии твари, заметить которых было практически так же сложно, как и скрывающихся анимусов убийц высокого ранга. И этих тварей давно бы вырезали под корень. внутри в себе. Если бы ни одно маленькое оно присутствия скрывало ли органы и отростити ханимус мог лишь на последних труднодостижимых стадиях слияния. При этом на том же этапе многие другие демоны предлагали такие преимущества, на фоне которых пассивная скрытность попросту меркла. В итоге на пустых дрейков целенаправленно не охотились, и их популяция вдали от людских городов планомерно росла, что выливалось в появление таких вот стай В этой элен с ходу насчитал около 80 особей, чего каравану должно было хватить с лихой, если, конечно, в охране не найдётся хотя бы пары десятки анимусов на пике серебряного ранга, да сильного сенсора, который обнаружил бы врага заранее. Но, судя по царящему среди людей спокойствию, об опасности они даже не подозревали. Размышлял элен недолго. Конечно, в конечном итоге выдав пару эпитетов в сторону своего когда-то атрофировавшегося за ненадбавностью Он и не восставшего из пепла человека любя, извращенного, конечно, но даже это было лучше его полного отсутствия. Перерожденный более не мог просто наблюдать за тем, как ни за что огибнут люди, ведь все они ценный ресурс, а в одиночку, как сказал сам фантом, добиться успеха было невозможно даже в первом пункте большого плана, которого Элену было очень желательно придерживаться. Спросите, каков этот пункт? Истребление симбионтов. Да, именно геноцид. без которого нельзя было рассчитывать на поддержку уставшего богом человека, пока земля этой реальности топчут потомки бывших рабов истинных людей, Морагос не в силах что-либо сделать из-за влияния своих вознёсшихся коллег. Его максимум в таких условиях пара-тройка капсул времени с фантомами, могущими объяснить происходящее и направить заинтересовавших Морагоса подлинников в нужную сторону. А Элину, отбросив скромность, хотелось большего. Да и мог ли кто-то вроде него? узнать о перспективе возвышения и не возжелать этого. Лишь на секунду Элин сбросил маскировку, выпустив в небо россыпь сияющих изумрудным светом снарядов, каждый из которых направился к своей цели. Плато сотрясла череда взрывов, но к этому моменту перерождённого уже было не отыскать. Он и сейчас, умело воспользовавшись тем, что и у людей, и у демонов появились весомые проблемы в лице друг друга, Элин добился желаемого. Дрейки выбрались на поверхность, посчитав, будто их ловушку раскрыли. Этого будет достаточно. Удивительно, но змейка, прежде относящаяся к остальным людям с изрядной толикой пренебрежения, после встречи с Морагосом разительно изменилась, чего, впрочем, Элен пока не заметил. Просто не имел такой возможности, ведь по дороге обратно они людей не то, что не встречали, но и не обсуждали. Ирида же, пройдя долгий путь с Ирином рука об руку, поняла, что именно ее беспокоило все это время. В взаимоотношении истинных людей и симбионтов симбионты были рабами, безвольными инструментами, которым даже не давали обзавестись личностью. Фантом Марагоса указал Элине на его любопытную и своевольную ошибку, впитывающую знания вместе с носителем. Но увлечённая куда более важной темой, Анимус просто от него отмахнулся. Он отмахнулся, а Ирида задумалась, силы сплести из услышанного цельную картину, сплести и понять. Как вышло так, что она обрела личность и волю, подобно некогда воставшим симпионам, но сохранила при этом верность своему носителю, чего со слов Марагаса попросту не могло быть. Вторая личность, запертая в одном теле с первой и ничем не скованная, всё равно что бочка с порохом, готовая взорваться из-за любой искры. Так считал фантом. Так, прислушавшись к голосу логику, стало считать Эрида. Но это напрочь игнорировал Элен. буквально пропускающие слова о столь чека тливом моменте мимо ушей, как ни погляди, но в глазах змейки такое поведение всегда логичного и разумного перерожденного не просто выходило за рамки, оно эти рамки втаптывало в грязь. Тот Эллен, которого Эрида знала, а даже лучше, чем себя, никогда не проигнорировал бы угрозу своей жизни. Он мог ошибиться или прийти к верному выводу с запозданием, но с момента окончания обучения у Марагоса прошло чуть больше двух дней. Более чем достаточно для того, чтобы все как следует обдумать. Ты уже довольно давно о чем-то волнуешься. Мысль перерожденного, который, казалось, не должен был обращать внимание на что-то, кроме развернувшегося совсем рядом боя, застала девушку врасплох. В один миг змейка утратила контроль над тщательно скрываемыми эмоциями и на Элину излилась все то, что Ирида копила вот уже несколько дней. Но Экс абсолютно отреагировал на это, на удивление спокойно. Честное слово, лучше бы ты сразу меня спросила, почему молчала. Хм. Остычка людей и демонов в те времена перешла в наиболее активную фазу, когда обе армии смышались в одну внушительную кучу. Из людей в бою принимали участие чуть меньше 30 человек, из ящеров все восьмидесятков, за исключением пары сбежавших особей. Но даже с таким перевесом анимусы уверенно сокращали численность зверя, при том, что их собственные потери можно было смело называть незначительными. К нынешнему моменту на землю упали лишь четверо человек, в то время как стая монстров сократилась чуть ли не в половину. И глядя на то, сколь минималистичны и эффективными были техники анимусов, Элена познал их школу. Без всяких сомнений защитников каравана готовили во Валонии, славящимся своим жестким подходом к обучению, и как итог отличными специалистами на выходе. Правда, с мотивацией там все было очень плохо. Из-за чего Самуэлин в своё время оставил этот великий город? Он просто ни к кому не привязался, чего, впрочем, и добивались те его наставники, запрещая ученикам лишний раз общаться даже друг с другом. Ты не придавал этой теме значения, и я пыталась понять сама, пыталась разобраться своими силами, не спрашивая у тебя совета. Эрида тоже как будто наблюдала за ходом боя, охватив его восприятием, но на самом деле её мысли были совсем в другом месте. Эллен это понимал, решив наконец продолжить путь, оставив отбившееся от нее друга в караван позади. В том, что люди одолеют демонических зверей, сомневаться не приходилось, а благодаря небольшой и своевременной помощи перерожденного они еще и отделаются совершенно незначительными потерями. Ведь обычные люди под охраной нескольких воинов остались в безопасности за спинами своих одаренных товарищей. Может быть, это и глупо, но я хочу. Что это? Восприятие Ириды стянулось в точку, а после опутало странный конструкт из анимы, зависший над раскрытой ладонью анимуса. Минуло несколько секунд, и перерождённый свободной рукой отправил в валун рядом с собой ещё одну технику, мгновенно расплавив монолитный материал. Ты не зря беспокоилась, Змейка. Может, проявилась твоя интуиция, но у меня был очень интересный разговор с Марагасом один на один. Параллельно Элен наладил между собой и Иридой канал для передачи воспоминаний. Как мы и предполагали, он как-то с нами связан. И за счёт этого он смог услышать тебя так, что ты этого даже не заметила. А я не сказал сразу, сначала решив не портить отношения с фантомом, а после доводя до ума технику, основу которой он мне передал. Ирида успела лишь увидеть, как сложная структура начала впитываться в расплавленный камень. А следом ее накрыли принадлежащие носителю воспоминания. Что это значит? Эллен бросил хмурый взгляд на фантома, который, вопреки своим словам, оказался не столь беззащитным. По крайней мере, возможность обойти все мыслимые и немыслимые защиты усыпив Эриду, которая по природе своей сон не требовался вовсе, у него была. Я хочу поговорить с тобой наедине, Эллен. Я буду очень благодарен, если ты не станешь приводить свою напарницу в чувство. Этот разговор не для ее ушей. Если ты думаешь, что я проигнорировал твои слова об опасности формирования личности у симбионта, то нет, я помню все в точности. Но есть вещи, решиться на которые не способен даже я. На скулах юноши заиграли желати, а он сам прищурился, будто бы прикидывая в уме, как полавче раз воплотить слишком многое о себе возомнившую иллюзию лжеца. Я действительно не способен пользоваться техниками. В этом я тебе не врал, уж поверь. Откровенное нежелание ему верить отразилось в глазах перерожденного вас столь ярко, что фантом был вынужден прервать театральную паузу и тут же продолжить говорить: "Ты связан со мной куда крепче, чем можешь представить. И я предполагал, что ты вполне можешь отказаться от самого простого и нетребовательного способа в виде уничтожения личности своего симбионта. Но вот что я тебе скажу, Элин." Это опасно, действительно опасно, ведь дело здесь не только в возможности предательства. Пантом обошел стол по кругу, подойдя практически вплотную к уже давно вставшему со стула перерожденному. Теперь Эйлин мог разглядеть каждый мускул на лице мужчины, и без того серьезная обстановка казалась накалилась до красна. Ты подлинник, Эйлин, но это не значит, что твой симбионт такой же. Вы принципиально отличаетесь друг от друга в сфере, которую смертные просто не в силах разглядеть. Простое нахождение рядом с фальшивой душой не способно тебе навредить, но вы делите одно тело, будто два объединенных сосуда. Так как отреагирует мир, если ты попытаешься пронести в единственно возможную реальность сущность, которая там не должно быть? Вспомни, Элин, были ли моменты, когда ты, как будто терял что-то, а она наоборот приобретала? Перерожденному не требовалось особо задумываться для того. чтобы исполнить момент после боя с сумасшедшим симбионтом на каменистом плато. Тогда Ирида приняла удар на себя, повредив душу, и перерождённый каким-то образом смог её исцелить. Уникальный случай, подобных которому больше не происходило. Но да, он был лишь один раз, а больше для катастрофы и не нужно. Фантом оборвал перерождённого на полуслове и тяжело вздохнув, убрал руки за спину, бросив на потолок усталый взгляд. Ты взрастил в своём симбиоанте личность, а после пробил барьер, вас разделявший. С того момента ты неуклонно, скажем так, разделял свою подлинность с фальшивкой. И судя по тому, что смена реальности и вас не разделила, барьер был разрушен уже очень давно. Точка невозврата пройдена, как я и предсказал, возводя это подземелье. У меня только два вопроса. Анимус не разделял показанных эмоций своего визави, сохраняя близкое к абсолютному спокойствию. Он анализировал, игнорируя даже повальный недостаток данных. Чем это чревато? И какой выход ты приготовил? Это чревато тем, что мир в конечном итоге вас отвергнет в момент, когда последняя линия будет схлопнута, что, конечно, будет еще очень не скоро. И ты и твоя напарница просто исчезните. Вы разделите твою идентичность на две равные половины, и мир не примет никого из вас. Что же до выхода? то у меня есть как временное, так и глобальное решение. Мушина будто бы нехотя наклонился и хлопнул по столу, сформировав на его поверхности подробную схему, которая между тем не выглядела завершённой. Первая ты видишь перед собой, а о втором наверняка догадался сам. Элен пробежался глазами по схеме, подметив самые сложные элементы, но с ходу разобраться в незнакомом комплексе техник не смог. Несмотря на кажущуюся простоту, условную, конечно же, Этот вариант был достаточно запутанным для того, чтобы даже эксперт испытал определённые трудности. Что это? Схема артефакта, с помощью которого можно серьёзно замедлить процесс смешения подлинности душ. За счёт этого ты невероятно уцелеешь при уничтожении последней линии, а твой симбионт, фантом развёл руками. Она исчезнет. Но ты всё ещё можешь решить проблему кардинальным образом. Догадываешься, каким? счастью для фантома намекал он не на избавление от Эриды. Главное, чтобы возможность вознесения не была лишь сладкой ложью, за счёт которой я буду послушно делать всё, что от меня требуется тебе. Чем старше человек, тем меньше он верит чужим обещаниям. А Илен был стар, с какой стороны ни посмотри. Он прожил одну полноценную жизнь, большую часть второй томился в заточении у симбионтов, и эту третью упускать под откос не хотел совершенно. Но пока мы сделаем вид, что я тебе поверил. Мне нужны пояснения к схеме, и лучше бы тебе не врать, Марагас.